Глава одиннадцатая. Пробуждение Мелисы. Только теперь Сэм обратил внимание на то, столь малочисленно была команда Левиафана. Особенно заметно это было в гигантском трюме корабля. Еще недавно Сэм вообще думал, что он единственный выживший на Земле. Однако новость о том, что численность Атлантов составляла всего несколько тысяч, его потрясла. Он... Все время думал о том, что бы делал бы он в подобной ситуации, если бы вообще стал делать что-либо, и безысходность и безвыходность не подавили желанию жить. Он явился суровому мужеству этих людей, без колебания пришедших на помощь, пусть даже по их мнению она была косвенно и направлена на устранение угрозы горгон, на утоление тысячелетней ненависти, тысячелетней ответственности за все их злодеяния. Право. Смог бы он, Сэм Вестер, терзаться муками совести за злодеяния своих правительств? Видимо, именно в этом заключалось различие их общества, уклада и мышления от нашего. В отличие от размытой, невнятной помощи Горгоны и Пипетки, когда его водили за нос, выставляя себя спасителями и полубогами, атланты не требовали за свою помощь благодарности, считая это незначительным. А теперь же, узнав о их бремени Сэм загорел со всей глубиной своей канадско-русской души им помочь. Перед ними вились коридоры корабля. Сам не уставал дивиться их технологиям, смешивающими в себе признаки живого и неживого. Внутри левиафана было стерильно чисто. Невидимые опоры всасывали, поглощали грязь, мусор, продукты метаболизма, перерабатывая их в воздух, свет, движение, безопасность. Они казались недостижимыми, В то же время были функциональны, не лишены изящества и утонченности. И это только Левиафан, которому по их меркам уже 15 тысяч лет, а каковы же их технологии сейчас? Впрочем, с некоторыми он был уже знаком. Скаты, маленькие вертки, суденышки, прекрасно чувствовали себя в любой среде, развивая невиданную скорость, при этом будучи абсолютно невидимой и незаметной для земных продавцов. А боевые биоскафандры-симбионты, один из них до сих пор был на нем, принял вид привычной ему одежды, ведя заблуждение даже горгону-пипетку. С той поры, как он его одел, он, кажется, и вовсе не снимал. Он сливался с ним, как родная кожа, и потому сам его не ощущал. А защитные поля выдержали же катастрофу планетарного масштаба, едва не разрывавшие землю еще одно астроидное кольцо. Пришли. Юний повел рукой, и перед ними открылась мембрана отсека. Внутри, как всегда, просторно. Привычное широкое обзорное окно. Снаружи полностью непрозрачное. Ранний солнечный свет. Сэм успел заметить, что атланты весьма любили солнце, простор. Поэтому не было ничего удивительного в том, что и внутренности колониального транспорта они не стали захламлять мертвой материей. При необходимости они могли вырастить необходимое приспособление внутри. Неподалеку и Мэт, умолившая Рида не разлучать их с Мелиссой, в каком бы состоянии та ни была. Эрит лишь пожал плечами, места было много в прочих ресурсах, как пища, вода и воздух, они вообще не были стеснены. Мэтт предпочитал не отсвечивать и не путаться под ногами. А потом его взял под свою опеку столяров И, само собой, вышло, что теперь он вместе с ним по всем правилам освоил боевую науку атлантского бойца. Атланты не возражали, приняли это как должное, спокойно втолковывая вчерашнему канадскому лесорубу тонкости обращения с симбионтом и его боевыми модулями. «Ну что там, Сэмми?» Кинулся к нему Мэтт. «Гена приказал мне срочно прибыть сюда. Новости о Мэл?» «Да, Мэтт, и весьма хорошие». Кивнул головой в приветствии Юни. Эрит утверждает, что закончил расшифровать головоломку с сознанием твоей жены. Они как бы запоролили к нему доступ. «И ясно», — кивнул Мэтт, хотя было видно, что ясно ему все-таки маловато. «Можно к ней?» «Думаю, да, только смени облик симбионта на твою привычную одежду. Зачем ее шокировать?» «И то, правда». Согласился Мэтт, прикрыл глаза... пытаясь приказать симбионту трансформироваться. Юний не мешал, не торопил и вообще не выказывал признаков нетерпения. У атлантов почти отсутствовало чувство горячности, импульсивности. Они не спешили жить, подгоняя события, а терпеливо ждали. Времени у них была целая вечность, так к чему же спешить? В случаях, когда земляне делали заминку в обращении с биотехникой, они терпеливо объясняли, и также терпеливо отходили в сторону, представляя им возможность упражняться в ней сколько угодно. И самое странное, в их отношениях не было ни надменности, ни пренебрежения, лишь ровное дружеское отношение. Но в одном они были непреклонны. Человек должен решить поставленную задачу, проблему, суметь перешагнуть через свое «не могу, не умею», терпеть «не могли ленности» и «расхлябанности», Болю своим чувствам Атланты давали только в бою, и тут уж лучше не становиться у них на пути. Наконец, Мэтт подарил косность разума, сформулировав желание приказ и симбионт мигнув, принял облик затасканных затертых джинсов, клетчатой рубахи ковбойки с закатанными рукавами и бейсболки, при этом тонкой, почти невидимой пленкой покрывая, казалось, голую кожу, оставляя свободными лишь органы чувств. Рид. Оказалось, их уже ждал, стоя возле светового табло, на котором мелькала целая куча символов, в которых Сэм все же смог уловить схожий на древнегреческие, уроки которого ему приходилось брать в бытность учебы. Это ему весьма пригодилось тут, поскольку древнегреческий был сильно упрощенной версией атланского. Мелиса лежала на постаменте, изголовье которого расширялось неким веером. в основании которого вспыхивали огоньками драгоценные камни причудливой огранки. Ложа под ней, несомненно, было живым, как и все на левиафане, и на вид и на ощупь напоминая светлую замшу, едва заметно пульсируя. Больничная пижама, как и старая платица Ризы, была утилизирована, а наготу прикрывала короткая, доходившая до бедер, туника. Мэт, еще раз хочу поблагодарить за оказанное нам доверие и помощь. Благодаря вашему жертвенному поступку и милисии, мы смогли расшифровать этот заплутанный клубок и вернуть ее в нормальное состояние. Теперь это станет возможно для миллионов умышленно зараженных. Через Совет Человечества уже доведена информация до местных заключения, мы же упрощаем методику и алгоритмы лечения в доступной для вас формы. Это я должен благодарить Док. дрожащим от волнения голосом обронил Мэт: «Как вам угодно. Итак, мозговая деятельность в норме. Убраны все следы воздействия горгон. Бедняжка многое перенесла. Потому мы изъяли травмирующие воспоминания из ее памяти. Они будут обезличены, обработаны и использованы как доказательная база сговора Элит. Все, что она будет помнить, она заразилась. Ее поместили в Колдлейкский центр после переведена для дальнейшего извлечения к нам. Да, также будет знать о текущих событиях в мире и городе, поэтому вам не придется мучиться с объяснениями. Та же методика используется в лингвире симбионта, может чуть поглубже. Итак, пробуждение. Лицо Мелиссы было спокойным и умиротворенным. С нее сошла дикость, с которой через ее глаза смотрела многоглазая Гидра гидрогаргона, сея ужасы разрушения. Веки ее затрепыхали, подобно крыльям бабочки. Она открыла глаза, посмотрела на Мэта, мягко улыбнулась. Мэт, мне снился такой чудесный сон, будто я выздоровела. меня лечили в центре, а потом тут. Мэт со слезами склонился к ее ложу. А она, не понимая, сбитая с толку, прижимала ее голову к своей груди. Но чего ты, Мэт? Все же хорошо. Ты же говорил мне, что все будет хорошо. Так и случилось. Юний тактично отвел глаза. Мелиса вспорхнула с ложа, всматриваясь с изумлением: Господи боже, так это все не сон, Колдлейк, Атланты, Левиафан. У людей не бывает таких черт лица. Все бывает, милая! Обнимаю, шептал Мэт. Это и есть Атланты, которыми ты бредила. Ты написала несколько романтичных историй о их волшебном сказочном острове, и теперь мы туда. Плывем, «Доктор Эрид, спасибо вам!» Попыталась было сделать реверанс Мелисса, ловя тунику. «За все, спасибо!» «Вы говорите, множество?» Заинтересованно взглянув на пациентку и гася световой столб. «Расскажите нам о них. Вы знаете ценители и знатоки прекрасного». Видя замешательство и краску на щеках, он протянул более длинную тунику, указал на боковую комнату, «И смените свой наряд, Мелиса. Теперь вы полностью здоровы, но все же советую вам подняться на палубу, подышать океанским воздухом и насладиться неповторимыми видами Атлантики. Может, они вдохновят вас». Мелисса вернулась, ловко застегивая гимну на плече, как у Юния, и взбивая светлую копну волос. «Сэмми, и ты здесь? Как здорово! Ты уже вернулся из России, наверное, у тебя множество историй, «Их у меня на целую кучу книжек, Мел», – улыбнулся Сэм. «Рад твоему возвращению». «Ах, постике Сэмми! Говорила же, что все эти росказни о вирусе сильно преувеличены. Правда, дорогой?» Мэт кивнул. Глаза его сияли от счастья. Он церемонно поклонился Эриду и, бережно ведя Мелл за руку, вышел. За ним вышел Сэм, затем Юний, но ну, биотехнолог поймал его за край туники». И ней, бой добр, распорядись, чтобы с очередной партией нам доставили книги моей пациентки». «Непременно, Рит. Не самому. Хочется поскорее заполучить их. да и дарственную надпись на память».